Глава 17. Вопрос о переходе русской армии в наступление. Итак, перед нами во всей своей силе и остроте встал вопрос, нужно ли русской армии переходить в наступление. Временное правительство опубликовало 27 марта обращение к гражданам о задачах войны. Среди ряда фраз, затемнявших в угоду революционной демократии прямой смысл обращения, Ставка не могла найти твердых оснований для руководства русской армии. Оборона во что бы то ни стало нашего собственного, родного достояния и избавление страны от вторгнувшегося в наши пределы врага Первая насущная и жизненная задача наших воинов, защищающих свободу народа. Цель свободной России – не господство над другими народами, не отнятие у них национального достояния, не насильственный захват чужих территорий, но утверждение прочного мира на основе «Самоопределение народов». Русский народ не добивается усиления внешней мощи своей за счет других народов, но не допустит, чтобы родина его вышла из великой борьбы униженной и подорванной в жизненных своих силах. Эти начала будут положены в основу внешней политики Временного правительства – при полном соблюдении обязательств, принятых в отношении наших союзников. В ноте от 18 апреля, припровождённой министром иностранных дел Милюковым союзным державам, находим еще одно определение. Всенародное стремление довести мировую войну до решительной победы усилилась благодаря сознанию общей ответственности всех и каждого. Это стремление стало более действенным, будучи сосредоточено на близкой для всех и очередной задаче — отразить врага, вторгнувшегося в самые пределы нашей Родины. Конечно, все это были фразы весьма робко, осторожно, туманно, определяющие задачи войны, дающие возможность любого толкования их смысла, а главное – лишенные правдивого обоснования. Устремление к победе в народе, в армии не только не усилилось, но шло значительно на убыль. Как результат, с одной стороны, усталости и падения патриотизма – С другой чрезвычайно интенсивной работой противоестественной коалиции, заключенной между представителями крайних течений русской революционной демократии и немецким генеральным штабом. То есть коалиции связаны невидимыми, но ясно ощущаемыми психологическими и реальными нитями. К этому вопросу я вернусь позднее. Здесь же отмечу лишь, что разрушительная работа по циммервальдовской программе в пользу прекращения войны началась задолго до революции, исходя как извне, так и изнутри. Временное правительство, проводя для умиротворения воинствующих органов революционной демократии бледные, неясные формулы, в отношении целей и задач войны, не стесняло однако, нисколько ставку в выборе стратегических способов для их достижения. Поэтому нам предстояло разрешить вопрос о наступлении независимо от существующих направлений политической мысли. Единственное ясное, определенное решение, в котором не могло быть Разномыслие среди командного состава было разбить вражеские армии в тесном единении с союзниками. Иначе страну нашу неминуемо постигнет крушение.